Я скакал по большому кругу, по часовой стрелке, по скальной поверхности, загораживая правый глаз звезды от пламени на периферии. Я услышал, как бранд тихонько посмеивается, не понимая, что я делаю. «Пара больших камней». «Хорошо. Я проскакал дальше, продолжая курс. Теперь неровный каменный забор справа от меня. Ухаб. Рытвина». Поперек моей тропы отброшена рытвина и мишенина из теней и огней. Вот, вниз, вверх, налет зелени на том пятне света. Я чувствовал, снова начинается смещение. Тот факт, что нам легче следовать прямым курсам, не делает его единственным путем. Мы все, однако, так много времени следуем по нему, что склонны забывать, что можно продвинуться и бегая кругами. Я сильнее почувствовал смещение, когда вновь приблизился к двум большим камням. бранд наконец, уловил, в чем тут дело. «Постой, Корвин!» Я погрозил ему кулаком и проскакал между камнями, направившись в узкий каньон, усеянный точками желтого цвета, как по заказу. Я сорвал плащ с головы звезды и тряхнул поводьями. Каньон внезапно свернул направо. Мы последовали по нему на лучше освещенную тропу, расширяющуюся и светлеющую по мере того, как мы ехали. Под нависшим небом показались точки звезд. Само же молочное небо переходит на другой стороне в жемчужное. Я скакал до тех пор, пока зелень не стала голубоватой пока каньон не поднялся, встретившись с лавандовой равниной, где катились оранжевые камни, когда земля тряслась под нами в такт с перестуком копыт. Я перебрался туда, под кружащиеся кометы, выехав к берегу Кроваво-Красного моря вместо тяжелых запахов. Я скакал, и большое зеленое солнце, и маленькое бронзовое убрались с неба, Когда я поехал по этому берегу, в то время как скелетные флоты сталкивались, а змеи из глубин кружились рядом с их судами, с бордовыми и голубыми парусами. Камень на мне пульсировал, и я черпал из него силы. Пришел дикий ветер и понес нас по небу с медными облаками над воющей пропастью, простирающейся, казалось, до бесконечности, с черным дном искрящуюся, выделяющую неприятные запахи. За моей спиной беспрестанные раскаты грома. Перед нами изящные линии. Преследует холодный, убивающий ароматы ветер. Трещины расширяются, чернота течет, все заполняя, мчатся темные полосы вверх, вниз, обратно по самим себе. Раскинутая сеть, труды великана, невидимого паука, Ловящего целые миры Вниз, вниз и вниз, снова на землю, сморщенную и кожистую, как шея мумии, Наш пульсирующий переход бессумен. Гром тише, ветер спадает, Последний вздох отца. Теперь прибавить скорость и прочь. Сужение линий до тонкости граверных тающих затем в жаре трех солнц и еще быстрее всадник приближается рука к рукояти шпаги одновременно с моей собственной ты я я сам возвращаюсь обратно мы одновременно отдаем честь сквозь друг друга каким то образом воздух словно пленка воды что высыхает мгновенно Какой-то эффект зеркала Кэрролла, Рэмбы, Кирнанокта. И все же далеко-далеко влево от меня извивается черная штука. Со звездой мы скачем по дороге. Она ведет меня дальше. Белая земля, белое небо и никакого горизонта. Перспектива без солнца и облаков. Только та черная нить вдалеке да сверкающие всюду пирамиды, массивные и тяжелые. Мы устаем. Мне не нравится это место. Но мы обогнали преследующий нас процесс, чем бы он ни был. Натягиваю поводья, но ощущаю в себе странную жизненную силу. Она, кажется, словно поднимается из моей груди камень, конечно. Я сделал усилие опять зачерпнуть этой жизненной силы. Я почувствовал, как она растекается по моим жилам, едва останавливаясь на моих конечностях. Я потянулся и наложил свою волю на свое бесцветное геометрическое окружение. Оно начало изменяться. Возникло движение. Пирамиды перемещались, темнели на ходу, Мир перевернулся вверх тормашками, и я стоял на нижней части облака, наблюдая, как мелькают подо мной ландшафты. Свет заструился мимо меня вверх от холодного золотого солнца у меня под ногами. Это тоже прошло, и почва потемнела, и пошла вверх горячая вода, разъедая проходящую сушу. Молнии прыгали вверх, разя мир над головой, ломая его на часть. Местами он дробился, и куски его падали вокруг меня. Они начали кружиться, когда прошла волна тьмы. Когда вновь появился свет, на этот раз голубоватый, то он не имел никакого точечного источника и не вырисовывал никакой земли. Золотой мост через пустоту. Всю в длинных лентах, одна из них мелькнула над нами даже сейчас. Мы летим вдоль ее русла, стоя на некоторое время неподвижно, как статуя. Это продолжается, наверное, век. Явление, родственное дорожному гипнозу, проходит через мои глаза, опасно убаюкивает меня. Я делаю все, что могу, чтобы ускорить наш переход. Проходит еще век. Наконец, далеко впереди сумеречное туманное пятно. Наша конечная цель, растущая, несмотря на нашу скорость, очень медленно. К тому времени, когда мы, наконец, добираемся до него, он — гигантский остров в пустыне, заросший лесом из огромных металлических деревьев. Я останавливаю движение, принесшее нас в такую даль, и мы продвигаемся вперед своими собственными силами, вступая в этот лес. Трава хрустит у нас под ногами, словно алюминиевая фольга, когда мы проезжаем среди этих деревьев. Вокруг меня висят странные плоды, бледные и сияющие. Нет никаких явно издаваемых зверями звуков. Пробираясь вглубь, мы выезжаем на небольшую поляну, по которой протекает ручей ртути. Тут я спешиваюсь. — Браво, Корвин! Опять раздается все тот же голос. И я дожидался тебя. Я поворачиваюсь лицом к лесу, следя, как он выходит из него. Я не обнажил своего оружия, так как он не обнажил своего. Я на всякий случай коснулся мысленно камня. После только что завершенных мной упражнений я понял, что смогу сделать с помощью его немного больше, чем просто управлять погодой какой бы ни была мощь Бранда, я чувствовал, что теперь у меня есть оружие, чтобы противодействовать ей. Камень запульсировал чаще, когда я это сделал. — Перемирие? — предложил Бранд. — Идет? — Мы можем поговорить? — Я не вижу, что еще мы можем сказать друг другу. — если ты не даешь мне шанса, то никогда не узнаешь наверняка, не так ли? — Он остановился в семи метрах от меня, перекинул свой зеленый плащ через левое плечо и улыбнулся. «Ладно, скажи, что хочешь, чем бы это ни было», — произнес я. «Я пытался остановить тебя там, ради камня. Ты явно знаешь теперь, чем он является, и понимаешь, насколько он важен». Я ничего не ответил на его слова. «Отец уже использовал его», — продолжал он и я с сожалением вынужден сообщить, что он потерпел неудачу в том, что он задумал с ним сделать. Что? Откуда ты знаешь? Я могу видеть сквозь отражение, Корвин. Я полагал, что наша сестрица более основательно посвятит тебя в эти дела. С небольшим мысленным усилием я могу воспринимать все, что выберу. Я, естественно, был озабочен исходом этого дела, так что я следил он умер, Корвин. Это усилие оказалось для него слишком большим. Он потерял контроль над силами, которыми манипулировал, и был сожжен ими, пройдя немногим более половины пути через лабиринт. — Ты лжешь! — воскликнул я, коснувшись камня. Он покачал головой. — Я признаю, что я не выше того, чтобы соврать ради достижения своих целей, но на этот раз я говорю правду. Отец умер. Я видел, как он упал. Птица принесла тогда тебе камень, как он велел. Мы остались во вселенной без лабиринта. Мне не хотелось верить ему, но была вероятность того, что отец потерпел неудачу. Я имел заверение единственного эксперта в этих делах Дворкина о том, насколько трудна такая задача. Допуская на минуту, что сказанное тобой правда, Что же, по-твоему, случится дальше? Все распадается. Даже сейчас хаос хлещет заполнять вакуум там, в Амбере. Возник огромный вихрь, и он нарастает. Он распространяется наружу, уничтожая миры отражения, и он не остановится, пока не встретится со двором хаоса, завершив полный круг всего мироздания со вновь царящим надо всем хаосом. Я почувствовал себя обескураженным. Неужели я столько боролся, пройдя через все, чтобы все это закончилось подобным образом? Неужели я увижу все лишенным смысла, формы, содержания, жизни, когда события подтолкнули к такому завершению? Нет, — отверг я, — этого не может быть. Если не... — мягко добавил Брант, Если ничто Если не начертить новый лабиринт, не создать новый порядок для сохранения формы. Ты имеешь в виду скакать обратно в Амбер и завершить работу? Ты только что сказал, что такого места больше не существует. Нет, конечно, нет. Местоположение не важно. Где бы ни был лабиринт, там и будет центр. Я могу сделать это прямо здесь ты думаешь что можешь преуспеть там где потерпел неудачу отец я обязан попробовать я единственный кто достаточно знает об этом и у кого хватает времени прежде чем прибудут волны хаоса слушай я признаю все что несомненно рассказала тебе фиона о том что я замыслил сделку с врагами амбер Я пролил нашу кровь, я попытался вытравить твою память, но мир, каким мы его знаем, уничтожен. И я тоже живу здесь. Все мои планы, все ни к чему не приведут, если не сохранится какая-то мера порядка. Наверное, я был одурманен владыками хаоса. Мне трудно признаться в этом, но теперь я вижу такую возможность. Однако еще не слишком поздно сорвать их планы. Мы можем построить прямо тут новый бастион порядка. Как? Мне необходим камень и твоя помощь. Тут будет место нового Амбера. Предположим, я дам тебе его. Будет ли новый лабиринт точно таким же, как старый? Он покачал головой. Он не может быть таким же. Не больше, чем тот, что пытался создать отец, был похож на Дворкинский. Никакие два автора не могут воспроизвести одну и ту же повесть на один и тот же лад. Нельзя избежать индивидуальных стилистических различий. Как бы упорно я не старался сдублировать его, моя версия все равно была бы слегка иной. Как бы ты мог это сделать, если ты не полностью настроен на камень? Тебе понадобится лабиринт, чтобы завершить процесс настройки, а лабиринт, как ты утверждаешь, уничтожен. Что же это тебе даст? — Я же сказал, что мне потребуется твоя помощь, — заявил он. — Есть еще один способ настроить личность на камень. Для этого требуется помощь того, кто уже настроен. Тебе придется вновь спроецировать себя сквозь камень правосудия и взять с собой меня в путь через первоначальный лабиринт Дворкина. — и в то, что лежит за его пределами. Я не удержался и спросил возбужденного Бранда. И тогда... Он на секунду запнулся, досадливо взглянул на меня, а затем продолжил. Я этого никогда не проделывал раньше, откуда я знаю? Но хотел бы я знать, не сможешь ли ты таким образом добиться своей собственной версии реальности? Не может ли она представлять собой отколовшуюся Вселенную, амбер и отражение только для тебя? Может ли она отрицать нашу? Или она просто будет стоять обособленно? Или будут какие-нибудь взаимоналожения? Как ты думаешь, допустима ли такая ситуация? Он пожал плечами. Я уже ответил на это. Я этого раньше никогда не проделывал. Откуда мне знать? Но я думаю, что ты знаешь. Или можешь сделать на этот счет очень хорошую догадку. Я полагаю, что именно ты и планируешь это. Именно это ты и хочешь попробовать. Потому что это все, что теперь тебе осталось. Я воспринимаю такие действия с твоей стороны, как указание, что отец преуспел... И ты дошел до последней карты. Но для этого тебе нужен я и нужен камень. Ты не сможешь получить ни того, ни другого. Брант тяжело вздохнул. Я ожидал от тебя большего. Ты не прав, но оставим это. Чем потерять все, я предпочту поделить королевство с тобой. Пропади ты пропадом, Брант, вежливо ответил я ему. Ты лжешь. Да, ясно, когда это тяжелое испытание минует, я буду настроен. Ты боишься. Боишься меня. Но ну, я не виню тебя за нежелание доверять мне, но ты совершаешь ошибку. Я сейчас нужен тебе. Тем не менее, я свой выбор сделал. Он сделал ко мне шаг, еще один. — Все, что ты хочешь, корвин Я дам тебе все, что ты сможешь придумать. Я был с Бенедиктом в терноногте, глядя его глазами, слушая его ушами, когда ты сделал ему такое же предложение. Подавись им, Брандт. Я собираюсь продолжить свой путь и выполнить свою задачу. Если ты думаешь, что сможешь остановить меня, то сейчас такое же подходящее время, как и любое другое. Я стал подходить к нему. Я знал, что убью его, если доберусь до него, но я чувствовал, что не доберусь. Он остановился, сделал назад шаг, другой. Бранд повторил: "Ты совершаешь большую ошибку, Корвин". Я спокойно ответил: "Подумаю. По-моему, я делаю именно то, что надо". — Я не буду драться с тобой, — поспешно заявил он. — Не здесь, не над бездной. — Ты упустил свой шанс. Когда мы встретимся с тобой в следующий раз, я отниму у тебя камень. — Какая тебе от него польза, если ты не настроен на него? — Может, еще есть какой-нибудь способ сделать это. Более трудный, но возможный. — Ты упустил свой шанс. — Прощай и он отступил в лес. я последовал за ним, но он испарился. я покинул это место и поскакал дальше по дороге над ничем. Мне не хотелось раздумывать о возможности того что бранд говорил правду или по крайней мере часть ее, но сказанное им продолжало возвращаться и досаждать мне. что если отец потерпел неудачу тогда я занимался бесполезным делом. Все уже было кончено, и дальнейшее было просто делом времени. Все уже было кончено. Я не любил оглядываться назад. Просто на случай, что меня кто-то догоняет. Я перешел на умеренную скорость, скачки через отражение. Я хотел попасть к остальным, прежде чем волны хаоса доберутся до такой дали. Просто, чтобы дать им знать, что я сохранил веру и дать ему видеть, что в конечном итоге я попытался сделать все, что в моих силах. Так я задумался, так как там шла настоящая битва. Я пронесся по мосту, который теперь расширился под светлеющим небом. Когда он принял аспект золотистой равнины, я вспомнил об угрозе Бранда. Сказал ли он это просто для того, чтобы вызвать у меня сомнения? увеличить мою неуютность и повредить моей эффективности? Возможно. И все же, если ему требовался камень, он должен был устроить мне засаду. Я питал уважение к той странной власти, что он приобрел над отражениями. Казалось почти невозможным приготовиться к нападению того, Кто мог следить за каждым моим ходом и мгновенно перемещаться в место, дававшее ему наибольшее преимущество? Как скоро это может произойти? Не слишком скоро, полагал я. Сперва он захочет потрепать мне нервы, а я и так уже устал и был более чем малость запален. Мне необходимо отдохнуть, поспать, раньше или позже у меня не было физической возможности проскакать такое огромное расстояние в один переход как бы я не ускорел скачку через отражение мимо пролетали кружась вокруг меня и заполняя мир розовые оранжевые и зеленые туманы земля под нами звенела как металл иногда музыкальные тона словно звон хрусталя над головой мысли мои плясали воспоминания о многих мирах проходили и уходили без всякого порядка. Ганелон, мой друг враг, и мой отец враг друг распадались и сливались. Где-то один из них спросил меня, имею ли я право на трон. Я думаю, что это был Ганелон, желавший знать наши различные оправдания. Теперь я знал, что это был отец, желавший знать мои чувства и мысли. Он рассудил, он принял решение. Я отказался. Было ли тут виновато остановившееся развитие, желание быть свободным от такого бремени, или дело было во внезапном просветлении, основанном на всем, что я испытал за последние годы, медленно растущем во мне, дающем мне более зрелый взгляд на роль монарха, помимо его мгновенной славы? Я не знаю. Я вспоминал свою жизнь на отражении земли, как выполнял приказы, как отдавал их. Передо мной проплывали лица давних знакомых и людей, которых я узнал за века. Друзей, врагов, жен, любовниц, родственников. Лорайна, казалось, подзывала меня. Мойра смеялась. Дейдра плакала. Я снова сражался с Эриком. Я вспоминал свой первый проход через лабиринт мальчишкой, и позже, когда шаг за шагом ко мне возвращались все мои воспоминания. Убийства, кражи, мошенничество, соблазнения вернулись, потому что, как говорит Меллори, они были там. Я даже не способен был всех их правильно разместить в смысле времени. Не было никакого особого беспокойства, потому что не было никакой особой вины. Время, время, еще раз время смягчило грани того, что порезче сделало во мне свои изменения. Я смотрел на свои прежние «я», как на других людей, знакомых, которых я перерос. Я удивлялся, как это когда-нибудь я мог быть кем-нибудь из них когда я мчался вперед, сцены из моего прошлого, казалось, материализовались в теплом тумане вокруг меня. Тут нет никакого поэтического преувеличения. Битвы, в которых я участвовал, приобретали осязаемую форму, если не считать, конечно, полное отсутствие звука, блеск оружия, цвет мундиров, знамена и кровь. И люди большинство из них уже умерло, двинулись из моей памяти вокруг меня, как в мультфильме. Никто из них не был даже членом моей семьи, но все они были людьми, некогда что-то значащими для меня. И все же в этом не было никакой системы. Тут были благородные деяния, равно как и постыдные, враги, равно как и друзья, и никто из участвовавших персон не замечал моего присутствия, Все было захвачено в какой-то давно прошедшей последовательности. Я тогда гадал о природе места, через которое проезжал. Но было ли оно какой-то разбавленной версией Тирна-Нокта, с какой-то чувствительностью к мыслям субстанции поблизости, что вытягивало из меня эту панораму? Вот это и есть твоя жизнь? Или я просто начал немного галлюцинировать? Я был утомлен, обеспокоен, встревожен, расстроен и проезжал по пути, обеспечивающему монотонной, мягкой стимуляцией такого рода чувств, что велит грезить наяву. Фактически я понял, что потерял где-то ранее контроль над отражениями и теперь просто продолжал прямолинейно следовать через этот ландшафт, пойманный этим спектаклем в капкан, своего рода наружного нарциссизма. Тут я понял, что должен остановиться и отдохнуть, вероятно, даже немного поспать, хотя я и боялся делать это в таком месте. Мне придется вырваться на волю и проделать путь до более спокойного пустынного местечка. Я исказил свое окружение. Я выворачивал все вокруг, и я вырвался на волю. Вскоре я скакал по неровной и гористой местности, а затем быстро добрался до пещеры, которую я выбрал. Мы въехали в нее, и я позаботился о звезде. Я поел и выпил ровно столько, чтобы притупить чувство голода. Костра я не развел, а завернулся в свой плащ и прихваченное с собой одеяло. Грейс я держал в правой руке я лежал во тьме у входа в пещеру. Я чувствовал себя немного дурно. Я понимал, что бранд лжец, но его слова все равно беспокоили меня. Но я всегда умел хорошо засыпать. Я закрыл глаза и отключился.